Глава 17. Предпраздничная суета началась ещё с утра. Снова шум, гам, слуги куда-то бегают, невесты с замиранием сердца ждут от мадам Трессы посылки с платьями, а я стою напротив вместительного шкафа и придирчиво осматриваю наряды. И что надеть? Белое с блёстками? Ну нет, я же не избранница. Голубое, бесстыдно облегающее тело, как вторая кожа. Тоже нет. Не знаю, всё не то. Вот уж не думала, что стану жертвой своего гардероба. Раньше никогда так не заморачивалась по поводу одежды. Хотя на императорских балах я тоже никогда ещё не была. В Невилане лишь пару раз приходилось посещать ежегодные званные вечера. И если закрыть глаза на сплетников, завистников, на дворцовые интриги и постоянные казусы среди аристократии, эти торжества мне нравились. И сейчас нравится, но просто потому, что танцевать я люблю. Только сегодня, наверное, придётся постоять в сторонке. Ат От размышлений отвлёк осторожный стук. Леди Шэрл, на пороге показалась запыхавшаяся служанка. "Да", ответила я настороженно, открывая дверь шире. "Вам просили передать". Девушка с облегчённым вздохом сучила мне в руки огромную коробку и быстро удалилась. Спросить, кто передал и зачем? Не успела, но сама смутно догадывалась. Коробка ведь чёрная, бархатная, с изображением белой камелии на крышке. Неужели, открыв посылку, я охнула, не поверив своим глазам. Чёрный шёлк, платье от мадам Трессы, на тоненьких бретельках, с расшитым серебряными нитками лифом, длинное до пола, но с длинным разрезом от бедра. Я такой красоты никогда не видела. А Тресса Не иначе как фея-мастерица. На дне коробки лежал комплект чёрного кружевного белья и конверт с запиской. Дорогая Оливия, я надеюсь, что смогла вас в должной степени удивить. Мои девочки невероятно глазасты. Пока вы следили за принцессой, они следили за вами. Размер просто обязан совпасть. В Аргарионе чёрный тоже считается нежелательным цветом для торжеств, но в наших силах это изменить. Все знатные дамы думают, что моду задают первые красавицы империи, но это совершенно не так. Моду задаём мы моддистки, швеи, дизайнеры, искусницы. Когда-то мне удалось заставить весь высший свет носить платья без кринолина. Теперь я хочу заставить всех полюбить чёрный. Мне повезло, что я встретила вас, как бы странно это ни звучало. Сияйте сегодня, Оливия, сияйте в чёрном. Я уверена, что вы покорите императорский двор. Я прижала письмо к груди, чувствуя, не знаю, что это за чувство. Удивление, благодарность, предвкушение всё смешалось в один сумасшедший вихрь. Но одно мне известно точно: сегодня я действительно хочу сиять. И вечером, примерно час, я рассматривала себя в зеркале, кружась, вертясь и восторженно вздыхая. Платье село идеально. Тоненькие бретельки не скрывали хрупкие плечи и выразительные ключицы. Лиф был выполнен так, что одновременно и прикрывал, и чуть открывал зону декольте, словно дразня. Шелк струился по фигуре, огибая талию, а разрез не сковывал движений, давал полет фантазии. С прической я решила не мудрить. Мне сделали мои излюбленные распущенные локоны и немного покрыли их серебристыми блестками. Гарнитур надела королевский и бриллиантовый, созданный специально для моей роли фрейлины. Вечерний образ получился изумительным. Всё, как я и хотела: элегантный, волнующий, полностью соответствующий моим вкусам. С невестами мы решили собраться, как обычно, в покоях Миреэль. В коридоре я никого не встретила, но, подходя к комнатам Эльфийки, услышала девичий восторженные голоса. Катриона, выглядишь волшебно. похвалила о старта. Ты тоже прекрасно. Сиреневый тебе очень к лицу. Альмериэль просто принцесса, не договорив, повернулась на звук открываемой мною двери и слабо вякнула: "Просто восхитительно". Повисло многозначительное молчание. "Да уж, если так на меня будут реагировать на балу, придётся совсем нелегко". "Отчешуеть можно, Ливи ты? Ты? У меня слов нет". Эльфийка хлопнула в ладоши. Тот дракон просто обязан тебя такую увидеть. Девушки поддакнули, закивали, а я закатила глаза. О чём бы они ни говорили, всё в последнее время сводилось к тому дракону. Он уже заранее начинает меня раздражать. На торжество пошли отдельно. Невесты должны были войти через парадные двери и спуститься с высокой лестницы на обозрение всем. А я поспешила за слугами через гостевой вход. Чем ближе я подходила к залу, тем громче слышался гул возбуждённых голосов, звон хрустальных бокалов и медленная классическая музыка. Внутри сжался маленький комок из восторженных эмоций. На губах само собой появилась лёгкая улыбка, и я уверенно вошла в позолоченный, освещённый сотнями магических огней зал. Празднество было в самом разгаре. Бесчисленное количество разодетых аристократов, дам в платьях разных цветов, фасонов и со сверкающими драгоценностями на молочной коже. Драконы улыбались, беседовали, смеялись, явно наслаждаясь этим вечером. Чёрная. А она в чёрном, поглядите. Человек передо мной с потрясёнными лицами расступались, со всех сторон слышались изумлённые шепотки, отовсюду атаковали взгляды. Их было столько, сколько я не видела за всю свою жизнь. Заинтересованные, презрительные, неверищие, оценивающие они смешались в экзотический коктейль, который залпом опрокинули на бедную меня. Но я старалась держаться стойко, отстранённо встречала нескрываемый интерес к моей персоне и мысленно поражалась своему поведению. Раньше я бы предпочла остаться незамеченной, а сейчас Самостоятельно вывела себя под свет софитов. Леди, слуга с подносом почтительно поклонился, предлагая вина. Поблагодарив, я взяла бокал и отошла в сторону фуршетного стола, чтобы не мельтешить перед драконами. Лимит удивлённых аристократов на сегодня, надеюсь, исчерпан. К сожалению, мои ожидания насчёт праздника не совсем оправдались. Императорский бал отличался от королевского только невозможно чудесным оформлением зала. Позолоченные стены с огненными всполохами, мерцающими прямо внутри дорогого мрамора. Огромные хрустальные люстры, сверкающие так ярко, что, вероятно, смогли бы осветить весь дворец. Высокие до потолка окна, украшенные красными розами. Поистине волшебно. А в остальном – все, как и в невелании. Но, может, я просто придираюсь. Вскоре пришло время официальной части. Оркестр перестал играть, все притихли в томительном ожидании, и наконец на вершине золотой лестницы показался Бертранд. Император произнёс пламенную приветственную речь, ото всюду раздались громкие овации, и началось торжественное представление избранниц. Девушки спускались с чинна, гордо вскинув головы, все как на подбор красавицы. Даже Аверил признаться была на высоте. А наша принцесса блистала в персиковом пышном платье, переливающемся под блеском магических огней, и одаривала драконов своей лучезарной улыбкой. Весь высший свет наблюдал за очаровательными невестами, но вот мой интерес переметнулся к другим особам. Возле императорского трона по правую сторону стояли роскошная Совия и, как обычно, хмурый советник Если бы я не была с ним знакома и не знала о его непростом характере, могла бы наивно влюбиться, с первого взгляда, как девчонка. Черный камзол подчеркивал широкий размах плеч, того же цвета рубашка, небрежно расстегнутая на две верхние пуговицы, открывала лишь несколько сантиметров мускулистой груди, давая фантазии разыграться не на шутку. Рейнард стоял с таким же бесстрастным, непроницаемым лицом, как и всегда. отрешённо наблюдая за собравшимися, и потом неторопливо повернулся в мою сторону. Я невольно в предвкушении задержала дыхание. Всего лишь на секунду, но советник преобразился. На лице промелькнуло удивление, глаза знакомо прищурились, и меня с ног до головы окинули быстрым взглядом. Заметил, определённо. С усилием я постаралась удержать непокорную улыбку, пригубила вина и отвернулась от герцога. Он отреагировал. И такая реакция мне уж очень понравилась. Но демон, тебя раздири, Оливия. Зачем тебе вообще нужна его реакция? Невесты тем временем уже покрасовались перед императорским двором и разбрелись по залу, а принцесса с подругами спешно направилась ко мне. Ливи, он здесь, воскликнула Мирель, взяв меня под локоток. Давай выйдем вперёд. Нужно, чтобы он увидел. Уже предчувствуя ответ на вопрос «Кто он?», я повернулась и обреченно выдохнула. Дракон со второго испытания сейчас стоял в кругу представительных аристократов и о чем-то увлеченно беседовал. «Значит, мой тайный воздыхатель не робкого десятка. Занимает высокий пост». Я помотала головой, отгоняя ненужные мысли. «Главное, чтобы ее ноги удержали», — хмыкнула Мириэль, наблюдая, как Катриону приглашает на вальс император. Это точно, согласилась я, рассматривая млевшую в руках Бертранда подопечную. Вот ничто её изменить не может. Как раньше восхищалась драконами, так и сейчас бредит ими. Дорогая, а ты в курсе, что производишь незабываемые впечатления на всех? Лукава спросила драконица, тоже посматривая в сторону танцующих. Не преувеличивай. Вон, посмотри сама. Она кивнула на гостей. Почти все дамы на тебя глазеют. Мужчины определённо заинтересованы. Ты сегодня чёрный лебедь, Ливи. Я присмотрелась повнимательнее, и действительно, некоторые переговариваются, оглядываясь в нашу сторону. Невесты, заприметившие меня, ошеломлены. Остальные драконицы до сих пор слишком пристально глазеют на платье. Мадам Трессу несомненно ждёт успех и куча заказов. А меня куча слухов. Как же Человек на императорском балу, да ещё и в чёрном платье. Неслыханная дерзость. А старту, чуть позже, тоже забрал танцевать император. Замериэль прилетел на крыльях любви к Кристиан, озорно мне подмигивая. Хитрец, околдовывает нашу эльфейку только так. Я осталась одна и медленно потягивала вино. У драконов оно настолько вкусное, что не удержаться. Только главное, чтобы тебе с него крышу не снесло, Ливи. «Где-то среди танцующих пар мелькали Рейнард с Савеей, а я никак не могла себе объяснить, почему раз за разом мой взгляд возвращается именно к ним». «Леди», — бархатно и как-то ласково прозвучало сбоку, «Вы подарите мне один танец». Повернулась, встретила взгляд невероятных голубых глаз и с разочарованием узнала моего тайного воздыхателя. «Принять предложение или нет?» Но мне так не хочется. Мужчина, увидев моё смятение, сделал шаг ближе, перекрывая пути к отступлению. Не беспокойтесь, я не кусаюсь. Я не за себя беспокоюсь, буркнула я, вызвав у дракона недоумение, и приняла протянутую руку. Оркестр исполнял приятную музыку, пары кружились по залу в простом медленном вальсе. "Вы удивительно прекрасны", умело дарил комплименты мой партнёр. Завидую самому себе, что удалось найти такой чудесный цветок. Вы мне льстите, лорд. Моего поклонника звали граф Вернер Ален. Как и положено драконьей расе, Вернер красив, плечист, высок, а белый камзол сидит просто превосходно. И всё. Да, голубые глаза смотрят с восхищением, но вот душу не пробирает. Да, руки сильные, талию сжимают крепко, но Мурашек почему-то не вызывают. Ну и комплименты. Их слишком много. Даже поговорить не о чем. Никаких вопросов обо мне, о моих интересах. Комплименты, комплименты и ещё раз комплименты. Чем вы занимаетесь в свободное время, Оливия? А, нет. Вот и вопрос про интересы. Читаю, гуляю, учусь. Я чуть не ляпнула, что вышиваю крестиком. Прекрасно. Восхитился мой партнёр, даря слащавую улыбку. Я скептически на него посмотрела. Мол, дорогой, ты серьёзно? Чем я вообще его привлекла? Красотой? Сомнительно. Вокруг столько прекрасных дам, что глаза разбегаются. Так да чем ещё? Ох, не нравится мне этот тип. Совершенно. Надеюсь, его знакомство мне не аукнется. Вы осчастливите меня ещё одним танцем, Оливия? пылко спросил Вернер. Целуя мою ладонь. Возможно, позже, неопределённо ответила я и, присев в реверансе, поспешила к подругам. Уже по лицам вижу, что меня сейчас будут пытать вопросами. Кались, кто он? Интересный? Понравился, да? Девушки с огоньком в глазах жаждали ответов, даже в кружок встали, будто я им тайны собираюсь рассказывать. Граф Вернер Ален. Нет, не интересный. Нет, не понравился. Запал у моих несостоявшихся свах как-то сразу пропал. Что, прямо совсем? грустно спросила Мириэль, снимая с декоративной шпажки кубик сыра. Совсем, твёрдо ответила я, с интересом наблюдая, как сзади эльфийки снова материализуется Кристиан. Но он почему-то обошёл подругу и приблизился ко мне. Аливия, потанцуешь со мной? Вот сейчас не поняла. Я недоумённо посмотрела на Мириэль. Ната лишь неопределённо пожала плечами и отошла в сторону, а меня уже бесс церемонно вели в центр зала. Ты что делаешь? В каком смысле? растерялся мужчина. На танец тебя приглашаю. Почему меня? спросила я недовольно, не выпуская из поля зрения погрустневшую Мирель. Вот что этот романтик недоразвитый наделал. Хм. В первый раз слышу, чтобы девушка задавала такой вопрос. Ух, какой же ты твердолобый. Я демонстративно закатила глаза и поджала губы. На фоне звучала незатейливая мелодия. Кристиан казался расслабленным и танцевал явно машинально, мыслями пребывая совсем не со мной. Кристиан, ты настолько робкий в делах любовных? Ты о чём? О том, я не выдержала и вспылила. Мирель, почему не пригласил? Мужчина в недоумении вскинул брови. Но быстро понял, что я имею в виду. Откуда ты знаешь? Это было видно, хмыкнула я, вспомнив красноречивые взгляды дракона и нашу дивную эльфийку. Только слепой не заметил бы их. Она избранница императора Ливии, удручённо произнёс танцор, с тоской глядя куда-то в сторону. Что я мог сделать? Голос его звучал грустно, даже жалостно. Неужели так сильно влюбился? мог сделать многое: пригласить на танец, на прогулку, поговорить, сказать, какая она красивая. Мне тебя учить? Не в этом дело. Нет, дело как раз-таки в этом. Действуй сейчас, Кристиан, пока есть возможность. Мужчина задумчиво помолчал, нашёл глазами Мириэль, тепло улыбнулся и выдохнул. Хорошо, я попробую. А вот к тебе мне теперь лучше не подходить. Почему это нахмурилась я. Если я ещё раз тебя приглашу, меня убьют. И пока я не успела удивиться, дракон наклонился и хитро прошептал: "Тут кое-кто дыру в нас прожигает весь станец". Глаз не сводит. "И как ты его поцепить-то умудрилась, Ливи? А о нём слухи ходят жуткие. Он же вообще как ледяной". "Хотя дракон ледяной, ледышка? Только не говори, что ты про Рейн". "Да-да". Закивал Кристиан, широко улыбаясь и выразительно двигая бровями. Ну всё, радость моя. Дальше сама, он идёт. Крист, нет, дальше сама. Танцор не стал слушать мои мольбы и мгновенно удалился. Вот же подлец. От меня только что сбежал кавалер. Смешно вроде, и страшно почему-то. Не оборачиваясь, я резво пошла к фуршетному столу, но сзади, как назло, раздалось вкрадчивое «Вы сегодня на расхват, леди Шерл?» «Вам показалось». Я медленно повернулась, встречая цепкий темный взгляд. «Это вряд ли». Рейнард усмехнулся и неожиданно спросил. «О чем вы разговаривали с графом Вернером?» «Почему вас это волнует?» «Не отвечайте вопросом на вопрос». «А вы не спрашивайте такую нелепицу». «У меня нет времени на ваши вопросы, герцог. Я хочу потанцевать», — заявила я, прислушиваясь к музыке. Но когда заиграли очень, ну, очень знакомые мне аккорды, пришлось досадно закусить губу. Нет, под это я танцевать не собиралась вообще. Никогда. "Вадеро?" хмыкнул советник, узнав мелодию. "Я составлю вам компанию, графиня, если вы, конечно, знаете этот танец". "Не надо, хватит на меня сегодня танцев". "Вы уверены, что я буду рада вашей компании?" Брякнула Яна, намереваясь избежать, а ещё лучше вылететь из этого зала. Уверен. Вылететь не получилось. Меня против воли схватили за талию и притянули к сильному мужскому телу. В глазах Рейнарда промелькнул азарт, или мне так показалось. Я на мгновение отмахнулась от дракона, прокружившись, но меня без возражений прижали обратно. Несколько шагов, поворот, почти незаметный наклон и снова шаги. О чём вы разговаривали с Вернером? Не унимался советник. Он вёл грациозно, направляя моё тело за своим. Каждое движение излучало уверенность, мощь, непоколебимую решимость. О Об бытовых вещах. Неужели? Вы что-то имеете против? Ну что вы? Рейнард медленно провёл рукой по моей спине. От горячего прикосновения, ощущаемого даже через плотный шёлк, почему-то подкосились ноги. Мне любопытно узнать о ваших мотивах. Никаких мотивов у меня нет, парировала я. Сдался ему этот дракон. Если бы не знала герцога, подумала бы, что он ревнует. Потянула на себя чёрную рубашку, глубоко выгибаясь и получая ни с чем не сравнимое наслаждение от танца. Но секундная эйфория моментально прошла. Где-то возле гостей на миг промелькнула Совея, и то, как она смотрела на нас, Мне очень не понравилось. Слишком пристойно, сосредоточенно. Вот это уже настоящая ревность. О чём только Рейнард думал, оставляя свою спутницу? Меня же теперь в заклятые враги запишут. Музыка на фоне стала быстрее, громче, непокорнее, приближалась самая чувственная часть. Я напряжённо думала: следовать движениям или слукавить и притвориться незнающей? Тело всё решило за меня. Изящно вскидываю ногу, рука герцога перемещается на бедро и нежную кожу опаляет жаром. Сердце стучит в висках, как после долгого бега, заглушая игру оркестра. Меня наклонили, придерживая за талию, чужое горячее дыхание обожгло шею, настолько близко Рейнард оказался ко мне. В его глазах запалали огненные всполохи, а проносившиеся в них эмоции, восхищение, я, верно, в бреду. Последние аккорды цирующей мелодии вырвали меня из оцепенения. Танец завершился. Вы прекрасно танцуете, Оливия, с хрипотцой сказал Рейнард, вызывая табун сладких мурашек. Его низкий голос показался каким-то громким для заполненного вода отказа зала, а потом я поняла, что вокруг тишина, и мы на танцполе одни. Да танцевалась. Судорожный едва заметный вздох Благодарю вас, Герцог. Я присела в реверансе. Советник выдержал паузу, возвышаясь надо мной словно мрачная скала, и неожиданно жёстко сказал: "Не советую вам присматриваться ни к Вернеру Алину, ни к Кристиану Кемблу, ни к кому-либо ещё". "Что вы имеете в виду?" Я замерла, наблюдая, как резко меняется настроение Рейнерда. Взгляд из внимательного превратился в безразличный, а упрямые губы снова плотно сжались. Как это понимать? Ответа я так и не дождалась. Ко мне просто потеряли всякий интерес и оставили одну. До стола я дошла на ватных ногах, не замечая повышенного интереса гостей к моей скромной персоне, залпом опустошила бокал с вином и уставилась в стену. Я схожу с ума. Герцог, видимо, тоже. И кто мне объяснит, Что сейчас произошло? Ливи, а что это было? спросила Мириэль, наблюдая за моей безмолвной истерикой. Это танец, ответила за эльфийку Астарта. Он был очень, Катриона замялась. Очень горячим, помогла ей Мириэль. Как говорится, что было, то прошло, пробормотала я, передернув плечами. В зале стало как-то душно, неуютно. В груди разливалось чувство нарастающей тревоги, эмоции обострились, вызывая неприятное покалывание по всему телу. Что со мной происходит? Астарта, ты ничего странного не ощущаешь? О, ты тоже почувствовала, с энтузиазмом спросила драконица, что-то высматривая. Так волнительно. Волнительно? По-моему, это не совсем подходящее слово. Именно. Вам не рассказывали? Скоро тут появятся духи. Она подозвала Мирель с Катрионой поближе и с предыханием поделилась: "Сегодня первая ночь присутствия духов прародителей в нашем мире". По залу пронёсся странный глухой звук, напоминающий шелест. "Я оцепенела. Кажется, началось. Пойдёмте скорее". Астарта потянула нас за собой, проталкивая через застывшую толпу, и с восторгом указала на императорский трон. На трон, из которого сейчас медленно выплывали Призрачные щупальца красного тумана